21 марта, 2 апреля, 1-13 мая 1879 года. План и состав экспедиции. Окончательное снаряжение в Зайсане, запасы продовольственные, боевые охотничья для научных работ, одежда, обувь и жилища, подарки туземцам, деньги, укладка багажа, экспедиционные животные, важность вооружения экспедиции, предположенный путь, Проводник Мирзаш. Выступление из Зайсана. Мысли у порога пустыни. Первые дни путешествия. Местность от Зайсана до озера Улингур. Описание этого озера. Городишко Булунтохой. Река Урунгу, ее нижнее течение. Местная флора и фауна. Соседняя пустыня. Среднее течение Урунгу. Путь наш вверх по этой реке. Зимовка бежавших киргизов. Верхняя Урунгу, река Булугун, охота на кабанов, от Тургоутах. План и состав экспедиции. Исследованием Лобнора и западной Джунгарии закончилось второе мое путешествие в центральной азии Краткий отчет об этом путешествии от Кульджи за шань и на Лобнор, написанной в Кульджи тотчас по возвращении с Лобнора, и помещен в «Известиях императорского русского географического общества» 1877 год, том 13, выпуск 5, издан также отдельной брошюрой. описание же 1, 1871, 1872 и 1873 годы путешествия в центральной азии сделанное мною под названием «Монголия и страна тангутов», том 1, 1875 год. На эту книгу впоследствии я буду неоднократно здесь ссылаться в избежание повторений. Второе издание. Первое. «Откуль же за шань и на Лубнор. Москва, 1947 год». Второе. «Монголия и страна Тангутов. Москва, 1946 год». Постигнутой болезнью, как результатом чрезмерного напряжения сил, различных лишений и неблагоприятных климатических условий, Я принужден был отказаться от намерения пройти из Кульжи в Тибет через Хами, и в конце 1877 года возвратился из города Гучена в наш пограничный пост Зайсанский. Ныне город Зайсан в Казахстане. Здесь в течение трех месяцев при заботливом внимании местных врачей здоровье мое достаточно восстановилось. Тогда я выступил было вновь из Зайсана в путь, Как получил телеграмму из Санкт-Петербурга приказание отложить на время экспедицию ввиду обострившихся затруднений наших с китайцами по поводу владения Елийским краем. По пословице «нет худа без добра» подобная обязательная отсрочка путешествия явилась весьма кстати. Мне можно было ехать на родину и здесь в продолжение лета 1878 года в тиши деревни окончательно отдохнуть от много различных невзгод лобнорского путешествия. Между тем, недоразумения с китайцами не только не улаживались, но еще более осложнялись. Казалось, им не предвиделось и конца. Ожидание благоприятного времени для путешествия могло отдалить это путешествие на целые годы. Да и тогда кто мог поручиться, что экспедиция наша не встретит препятствий в том или другом виде и характере? По опыту предшествовавших странствований, мне было достаточно известно, что успех путешествия в таких диких странах, какова Центральная Азия, Много, даже очень много, зависит от удачи, счастья, то есть от таких условий, которые невозможно определить заранее. Необходимо рисковать. И в этом самом риске кроется значительный, пожалуй, даже наибольший шанс успеха. Со всегдашней горячей готовностью откликнулись географическое общество и военное министерство на поданный мной проект о новом путешествии вглубь Азии. Целью этого путешествия намечался далекий, малоизвестный Тибет. Путем же следования было избрано направление из Зайсана через Хами, Саджеу и Цайдам по местностям, которые сами по себе представляли высокий научный интерес. Срок путешествия полагался двухлетний. Личный состав экспедиции определён был в 13 человек. На расходы исчислялось 29 тысяч рублей. Из них... 10 тысяч рублей золотом в номинальной цене. Ближайшими моими помощниками, меня неоценимые услуги, делаю экспедиции, были два офицера, прапорщики Фёдор Леонидович Эклон и Всеволод Иванович Роборовский. Первый из них, ещё будучи юнкером, сопутствовал мне на Лобнор. Второй теперь впервые отправлялся в Азию. Эклону поручено было препарирование млекопитающих, птиц и прочих, словом, заведование зоологической коллекции – рыбаровский же рисовал и собирал гербарии. Кроме того, оба названных офицера помогали мне в других научных работах экспедиции. В составе последней находились, кроме того, трое солдат — Никифор Егоров, Михаил Румянцев и Михей Урусов. Пять забайкальских казаков — Дон Док Ричинов, мой неизменный спутник при всех трех путешествиях в Центральной Азии, Пантелей Терешов, Петр Калмынин, Жамбал Гармаев и семён Аносов — Вольмонаемный препаратор, отставной унтер-офицер Андрей Коломейцев и переводчик для тюркского и китайского языков, уроженец города Кульджа Абдулбасид Юсупов, уже бывший со мной на лобноре Таким образом, вся наша экспедиция состояла из 13 человек. Как нарочно, из цифры самой неблагоприятной в глазах суеверов. Однако последующий опыт путешествия доказал всю несправедливость нареканий, возводимых на так называемую чертову дюжину. Притом, более обширный персонал экспедиции едва ли был бы на пользу делу. В данном случае более чем где-либо важно заменить количество качества и подобрать людей, вполне годных для путешествия. Каждый лишний человек становится обузой, в особенности если он не удовлетворяет вполне всем требованиям экспедиции. В длинном же ряду этих требований далеко не на последнем месте стоят нравственные, или вернее сердечные качества. Сварливый, злой человек. будет неминуемо великим несчастьем в экспедиционном отряде, где должны царить дружба и братство рядом с безусловным подчинением руководителю дела. Затем на стороне маленькой экспедиции то великое преимущество, что нужно гораздо меньше различных запасов, равно как в ючных и верховых верблюдов, которых иногда совершенно нельзя достать. Легче добыть продовольствие, топливо и воду в пустыне, легче забраться в труднодоступные местности, словом «мир». выгоднее относительно выполнения прямых задач путешествия. При этом, конечно, обязательно откинуть всякий комфорт и довольствоваться лишь самым необходимым. Окончательное снаряжение в Зайсане. В конце февраля 1879 года мы все собрались в посту Зайсанском, в котором оставлено было на хранение прошлогоднее снаряжение экспедиции, теперь оно пополнилось новым привозом, так как требовалось запастись всем необходимым до последних мелочей и притом на долгий срок. Правда, мы не позволяли себе роскоши, скорее даже урезывали необходимое, но, тем не менее, в багаже нашем собралась куча самых разнообразных предметов, требовавших тщательной сортировки и укладки. Запасы продовольственные. Продовольственные запасы составляли, конечно, вопрос первостепенной важности. У нас... Как и в караванах туземцев, они состояли из трех главных предметов – баранов, которых гнали живьем, кирпичного чая и дзамбы, то есть поджаренной ячменной или пшеничной муки. Мука – это завариваемая в виде толокна горячим чаем с прибавкой соли, масла или бараньего сала, хорошо заменяет хлеб, притом долго сохраняется и весьма удобно для перевозки в ЮКОМ. Затем, где возможно, мы покупали во время путешествия рис и проса. Иногда же китайскую финтьяузу и гаумян, а также пшеничную муку, из которой обыкновенно на дневках пекли лепешки в горячей золе. Финтьяуза и гаумян – то и другой род вермишели, только финтьяуза приготовляется из гороховой или картофельной муки, а гаумян – из пшеничной. Из зайсана было взято сверх того семь пудов сахара, около пуда сухих прессованных овощей, по ящику коньяка и хереса, и два ведра спирта для коллекций. Презервов мы с собой не брали, так как, во-первых, их надо было бы слишком много, во-вторых, они возбуждают сильную жажду, затем портятся при сильных жарах пустыни. Презервы – нестерилизуемые консервы в острой заливке. Не годятся здесь также водоочистители. Лучшее питье при путешествии – это чай, в особенности если к нему прибавлять лимонной кислоты – или клюквенного экстракта, тем и другим можно запастись вдоволь, без излишнего обременения вьючного багажа. Табак ни я, ни офицеры не курим, так что в этом отношении не предстояло заботы. Кухонная наша посуда состояла из большой медной чаши, где варились суп и чай, медного котелка, двух небольших также медных чайников, кастрюли, сковороды, железной миски и двух железных ведер для черпания воды. Запас последний — Летом всегда возился в двух плоских деревянных бочонках, вмещавших в себя девять ведер.